Глава пятая. Ну, что сказать, меня альтернативно любят. А может, и не совсем альтернативно. Кроме Одри, на сдачу выполненной работы по наведению чистоты в столовой пошла еще и кара. И уже тогда я немного напрягся. Как оказалось, не зря. Первое, что я увидел, войдя в комнату, — капитальную перестановку мебели. Сдвинутые вместе столы образовали большую букву «Т», тянущуюся на всю длину столовой. По сторонам ножки расставлены обычные стулья и табуреты, а во главе вращающееся кресло, которое кое-кто не поленился и прикатил аж из кабинета офицера. Но это еще не все. На стене позади кресла, На манер штор были развешаны две белые простыни. И подвязанный посередине на бант широкой красной полосой ткани. Ну как тебе нравится? Да, да, да? Ну скажи, круто же! довольно тараторила Одри, дергая меня за рукав куртки. Если бы не знал, что это вы тут хозяйничали, то подумал бы, что кто-то свадьбу готовит, буркнул я, еле сдерживая улыбку. Вы зачем просто не на стены повесили, болезные? Для красоты! И также сразу ясно, там сидит главный. Нужно чтить, уважать и внимательно слушать, ловя ушами каждый звук. — И не приведи Господь хихикнуть, — прикрыла рот ладошкой Кара. — Святотатство! — Да, — ахнув, поддержала подругу язва. — За это можно такое наказание получить, такое, что аж жуть берет. — Ага, говорят, что после него у девушек маникюр пропадает. «И коленки болят». «Ну, это уже не наказание, подруга, а поощрение», — хитро подмигнула Кара. «С тряпкой на карачках ползать врагу не пожелаешь», — фыркнула Одри. «Так, все, вы молодцы, чистоту навели», — демонстративно провел пальцем по столу. «Все красиво и хорошо. Выводов вы, конечно, никаких не сделали, но я на это и не рассчитывал». «Над собой издеваться я не дам, времени нет, так что на выход, а то я еще что-то придумаю». «Становится интересно», — закусив нижнюю губу, громко прошептала Карина, приглушая свет магического шарика. Одри элегантно оперлась на стол. «Ой, да ну вас!» — чертыхнулся я и вышел. Из комнаты раздался заливистый девичий смех. Улыбка не сползала с моего лица еще минут пять. Я был доволен улучшением настроения Одри. Виной тому сон, совместное наказание или же воплощение хитрого плана мсти любимому командиру. Плевать. Главное, язва снова в строю, и в ее глазах больше не плещется вселенская обида, густо замешанная на скорби. Мне не придется больше переживать из-за ее шалящих нервов и пахнущих извращенным суицидом желаний. Вроде прибить громадного клацающего монстра. Уж лучше пусть шутит, чем впадает в депрессию. Вернувшись в купол, я первым делом напомнил Курту и Юле, что вскоре мы выходим, и нужно собрать снаряжение. Вольфгар молча кивнул в сторону лежащего у стола рюкзака с прислоненным к нему автоматом и продолжил аккуратно, почему-то кубиками, нарезать крабовое мясо. Вот чего я никак не пойму, так это почему белокурый ангелок-пацифист решил пойти с нами. Да еще и так твердо. Не помогли ни мои слова, ни увещевания других ребят. Хочет и все тут. Уперлась в мои слова добровольца и не отступала, пока не согласился включить ее в отряд. Да еще эта решительность в глазах. Может, она таким образом решила начать меняться? адаптироваться к новому миру. Хотя против этой теории свидетельствует тот факт, что оружие она брать в руки отказалась. Ну, больше груза унесет. Я так и так собирался несколько расширить наш отряд и взять с собой Сергея. Все же дополнительная пара глаз будет не лишней, как и дополнительный ствол. «Все, время!» Пару раз хлопнул в ладоши, привлекая внимание. «Сергей, идешь с нами!» «Снаряжение я тебе собрал», — указал я на заботливо разложенный комплект оружия. «Моряк тоже. Составишь компанию нашей язве. Ваш пост на перекрестке. Постарайтесь не уснуть и возьми с собой запас воды». К моему удивлению и облегчению, никаких возмущений от жаберной пары не последовало. И это несмотря на то, что кроме моряка из нас никто не говорил на французском, и коммуницировать с Атти девчонкам придется либо жестами, либо осваивать телепатию. «Чаще посматривай за дежурными на дверях», — шепнул я Карине перед уходом, чтобы не расслаблялись. «Не волнуйся», — хмыкнула рыжая, — «с нами все будет хорошо. Лучше сам будь аккуратнее и береги мелкую». Я без ее голоса зачахну и сама петь начну. А мои способности ты уже успел оценить. Звучит, как угроза. Хмыкнул я и легонько щелкнул ее по носу. Присмотрю. Купол остался позади. Впереди всех вышагивала Одри, удерживая на кончике пальца шаровую молнию размером с бейсбольный мяч, которая и освещала нам путь. Света от нее было не так, чтобы много, но хватало. Пару-тройку метров она уверенно освещала. «С собой у нас была пара динамофонарей, но их мы решили не использовать, давая девушке лучше прокачать свое умение. Когда не было других источников света, ей было легче регулировать интенсивность свечения своей искрящейся сферы. Знал, что желания имеют привычку сбываться, но не думал, что настолько быстро». Почесав ногтем подбородок, проговорил я, задумчиво глядя на новых старых знакомых. Оставив моряка Содри на перекрестке и пожелав им удачи, мы двинулись к выходу. Еще не доходя до него, поняли, что что-то произошло. Уж слишком яро Костик с Катей о чем-то спорили. Шумели знатно, но по-другому и не вышло бы. Один вверху, вторая внизу с жестким запретом спускаться или подниматься. — Ян, Ян, а я знала, что рано или поздно мы тебя найдем! — воскликнула Юля, кинувшись обнимать обнаженного накаченного парня, который опешил от такого напора миниатюрной блондинки. — А вас я тоже знаю, только имени запомнила. Не отпуская из объятий парня, бросила Юля второму гостю субтильному мужичку с залысинами, стыдливо прикрывающим упах. пах. Э -э, «Мы разве знакомы?» – ошарашенно протянул Ян. «Да, но ты забыл, потому что умер», – успокоила его девушка. «Я потом тебе все, я потом тебе расскажу», – осеклась девушка. «Ну да, обстоятельства их знакомства несколько отличаются от традиционных. Так что не удивлюсь, если Юля не станет посвящать их в особо мрачные подробности. К слову, Костик сработал очень и очень хорошо. Находясь на посту, часовые периодически приоткрывали двери, осматривая округу. Так они подмечали шастающих по поляне монстров, наблюдая за их стычками и другие интересные вещи. Например, удачно вышедшую на поляну парочку эксгибиционистов. Костя чуть шире приоткрыл дверь и окрикнул ребят, предлагая подойти ближе. Но внутрь их не пустил, решив дождаться нас. И это очень не понравилось Кате, о чем она тут же и заявила. Держать людей под дверью, когда их в любой момент могут слопать монстры, бесчеловечно. Зато безопасно. Парень правильно все сделал. Случись что, один против двоих в тесном пространстве он не справится. И лучше отправить еще не наших ребят на перерождение, чем рисковать безопасностью всей группы. «Вакс, они же теперь с нами, да?» «С нами, с нами», – ворчливо ответил я Юле. «Если сами захотят, конечно, Отлипаю уже от парня, хватит его смущать». «Конечно захотят, ты что?» «Ну, вот сейчас и посмотрим. Мало ли, может, они так, в гости. Меня зовут Вакс, и я лидер этой небольшой, но очень дружной группы. Предварительно, место в ней у вас уже есть, благодаря этой юной особе и тому, что я видел при нашей первой встрече. Времени у нас нет, потому буду краток. Основное правило одно – подчинение. Можете считать это тиранией». Хоть работаем на равных и вместе тянем общую лямку. — Я по-любому согласен, — первым ответил Ян, заинтересованно, глядя на Юлю. — Тяжело работать мне, не привыкать, а глядя на твоих людей, — скосил взгляд на Курта парень. — Я бы не сказал, что ты плохой начальник, так что по рукам. — А вы? — поинтересовался я у второго гостя. — И как вас зовут? — Николай Федорович представился мужичок. Простите, но руку вам пока пожать не могу. Ни Камильфо перед дамами причиндалами размахивать. Так-то я согласен, конечно согласен. Но не могли бы вы немного подробнее рассказать об этом самом подчинении? Насколько далеко могут заходить ваши распоряжения? И что мы получим взамен? К тому же, мне до конца непонятно, где все. Администрация ковчега, другие люди. И почему... «Потому», — грубо перебил я Федоровича, «все мы попали не туда, куда хотели, и связи никакой нет. Ответы на эти вопросы можно искать вечно, но на это у меня нет времени. Что вы получите взамен? Если так ставить вопрос, то что я получу от приема вас в группу? Бурчащего мужика с сомнительной пользой. Решайте, уважаемый. Соглашаетесь и остаетесь, «Или уходите?» «Остаюсь. Я сразу сказал, что согласен. Просто хотел уточнить все моменты, нюансы». «Политик?» – утверждающе спросил я, вздохнув. «Да, заместитель мэра Липецка по культурной части. А откуда вы знаете?» «Догадался», – снова вздохнул я, прикидывая, сколько проблем может принести вот этот кадр. То, что он начнет бухтеть и копаться в правах и обязанностях, было предельно ясно. А то и порываться перетянуть на себя часть власти. Вопрос, будет ли от него польза, посмотрим. Костя, сходи на склад и принеси им по комплекту одежды. Кстати, вы долго по лесу ходите? Как через тварей прошли? Каких тварей напрягся Николай? Что вы имеете в виду? Зверей? Так мы их не видели. Да мы и сейчас как встретились. Ох, а ребята удачливые. Час бродить по лесу и ни на кого не нарваться. Вселяет оптимизм. Видимо, монстров таки стало меньше. Вот, держите, протянул Костя одежду новеньким. Отведи Яна к Одри, попросил я парня. Николай остается с тобой. Расскажешь ему о нашей жизни. Только по сторонам посматривать не забывай. И оружие в руки не давай, — шепнул я в ухо Кости, когда тот проходил мимо меня. Едва кивнув, парень увел Яна в темноту туннеля, из которого тут же послышался еще один радостный возглас и звуки обнимашек. Теперь Катиных. До фруктовой поляны было не так уж и далеко. Метров триста, может, немногим больше. Можно было бы нарвать бананов и ближе, но мы решили пойти именно туда. Это и разведка, и разнообразие запасов. Та поляна находилась на стыке смешений тропической и субтропической флоры. С одной стороны бананы, пальмы с кокосовыми орехами и деревья манго. А с другой росло несколько груш и яблоньки. Причем не любимый голден, а мелкая кислятина, ранетка. Да и кусты малины имелись в наличии. Хорошая поляна. Первым шел я. За мной Юля, Сергей и замыкал курт. С его чутьем и слухом он быстрее обнаружит подкрадывающегося противника. Вот только мы минут двадцать уже на поверхности, а монстров даже не слышно. И это напрягало. Повсюду мы замечали следы пребывания тварей и их стычек. Перепаханные участки земли с разбросанными клочками чешуи, шерсти и небольших хитиновых пластин. Наполовину встрявший в ствол дерева метровый бритвенно-острый коготь, с легкостью прорезавший втрое сложенную ткань футболки, которой Сергей обмотал руку перед тем, как его вытащить. Не хотелось бы нарваться на его хозяина, хотя его и так нигде не было. Все это совершенно не вязалось с тем, о чем рассказывал Курт и что видел я сам. Еще ночью твари свободно расхаживали по нашей поляне. Причем как монстры, так и обыкновенные звери. Ну, по крайней мере, пробегавший в ночи кабанчик произвел о себе именно такое впечатление. Все, пришли. Юля, берешь наши сумки и забиваешь их всем, до чего сможешь дотянуться. Сергей, не отходишь от нее ни на шаг и смотришь в оба. Ее защита полностью на твоей совести. Ну, а мы с Куртом присмотрим за всем остальным и за вами. Все, за работу. Сперва я планировал разделить работу немного по-другому. Двое сторожат, двое собирают. Но гнетущая тишина не давала мне покоя, и потому я решил перестраховаться. Юля молодец, работала быстро и без перерыва. Так что не прошло и часа, как все четыре рюкзака оказались заполнены, и мы двинулись в обратный путь. И снова все прошло тихо. «Не нравится мне это вакс», — шепнул Курт, приваливаясь спиной к внешней стене входа. Мы первыми успели спуститься в комплекс и разгрузить сумки, заполнив их пластиковыми бутылками и другой тарой, а затем выйти наружу. «У меня такое ощущение, что за нами наблюдают, охотятся, выжидая подходящий момент для нападения. Несколько раз мне казалось, что я что-то слышал, но не уверен». Было похоже на легкий шорох листьев, то с одной, то с другой стороны. «У меня тоже», — согласился я с Вольфаром. «И этот кто-то или что-то довольно умный и хитрый противник. К тому же сильный настолько, чтобы захватить и контролировать обширную территорию. И все это за неполные сутки. Эта ситуация меня настолько напрягает, что сейчас я борюсь с желанием запереть дверь и больше ее не открывать». Или дать бой? Да, или дать бой. Не в моих привычках отступать перед сложностями. К тому же, если тварь действительно умна, то рано или поздно она заблокирует выход, станет отлавливать нас или выжидать момент, когда кто-то из часовых сделает ошибку. Так что лучше пойти другим путем. Спровоцировать? Да, холодно ответил я. Заставить сделать первый шаг. Причем тогда и там, когда нам это будет удобно. Как минимум, мы будем к этому готовы. Все, я готова. Идем за водой?» Вынырнула из двери Юля. «Идем, идем. Нам раза два сходить придется по-хорошему, если не три. Сделать запасы и аквариум». «Ха-ха-ха, Вакс, не смешно!» Прыснула от смеха девушка. «Они же нормальные, а ты издеваешься». Это почему же? Совсем даже наоборот. Забочусь. Вот если мы его не сделаем, то именно это будет издевательством и отсутствием заботы о наших жаберных друзьях. А так мы обеспечим им минимальный комфорт и немного улучшим интерьер купола. Как думаешь, аквариум будет лучше смотреться в рабочей зоне или спальне? «Дурак! Ой, нельзя же так! Я почти поверила!» «Ладно, все, собрались. Выступаем!» Давя улыбку, громко сказал я. «Быстрее выйдем, быстрее вернемся. И еще раз, не расслабляемся. То, что мы не видим опасность, не значит, что ее нет». «Вакс, а давай не к дальнему роднику сходим, пожалуйста!» Дернула меня за рукав Юля. Перед глазами тут же встала вчерашняя сцена с убегающим в лес Тонни, как раз туда, где и находился небольшой ручей. Ты же знаешь, что его там нет. Да, но давай сходим. Хорошо, вздохнул я. Выступаем. Курт, веди. Я замыкаю. И снова тишина. Мы прошли немногим больше двух сотен метров, выйдя к небольшому роднику, берущему свое начало прямо из-под выступающего из земли камня и заканчивающегося в десятки шагов под своим братом-близнецом. Усеянное большими и мелкими камнями пространство немного выбивалось из общей картины леса. Прохладная вода текла по узкому жёлобу, омывая камни, стачивая их острые углы и уходила под землю в довольно широкий лаз. — Юля, вода на тебе. Сергей, не отходишь от неё. И давайте в темпе. Что-то у меня предчувствие нехорошее. Хорошо, когда твои приказы Понимают с первого раза и не задают кучу лишних вопросов. Вот и сейчас мы только стянули с себя рюкзаки, как их уже забрали. А через десяток секунд Юля уже наполняла первую емкость, затянув тихую песню. В небесах наши чувства. Улетают они из разбитого сердца. Осколки сверкают в лучах закатного солнца, радуя глаз проходящих людей. Вакс, слева! прорычал Курт, вскидывая автомат и первым выпуская очередь под рогнувшим кустам. В следующую секунду раздался полный ярости и боли рев, а затем показалась и сама тварь, усеянный сотнями полуметровых игл кабан с длиннющим рогом на лбу и опасно выглядящими бивнями. «Сергей!» – прикрикнул я на остолбеневшего парня, всаживая несколько коротких очередей в морду твари. Опомнившись, Сергей сгреб Юлю и, запихнув ее себе за спину, принялся быстро отходить в сторону лагеря, прячась за деревьями. Уи! Дико визжа, кабан понесся на курта, пригнув голову и собираясь насадить вальфара на рог. Не тут-то было. Всадив в тварь еще несколько выстрелов, курт ловко отскочил в сторону, пропуская мутировавшее животное мимо себя. Ловко! Например, я не уверен, что смог бы так же расслабленно уйти от удара. Пока мысли плавно перетекали одна в другую, тело действовало автоматически, действуя на полученных в десятках перестрелках рефлексах. Сделать еще две короткие очереди, смена магазина, перейти за соседнее дерево и продолжить поливать кабана свинцом, тщательно отслеживая траекторию прыгающего из стороны в сторону курта. Уи, рк х хрх После очередного промаха кабан пришел в ярость и издал очередной виск, яростно вспушивая копытом землю. Этим и воспользовался курт, всадив несколько пуль прямо в глотку твари, а затем, подскочив, полностью разрядил рожок в кабанью морду. Ну, мясом мы на сегодня обеспечены, буркнул я, подходя ближе. «С свинцовой приправой! Думаешь, случайность? Кто знает! Сейчас ноги в руки и домой! Сергей, Юля, хватайте воду! Курт, мы с тобой тянем тушу!» — сказал я, подходя к своему рюкзаку и снимая с него небольшой моток веревки. «И, Юля, солнышко мое, не пой больше в лесу! Судя по всему, местные твари не ценят настоящее искусство!» Зато приезжим нравится. Привет, шеф. Долго же ты меня искал.